Глава 19. В палату подниматься было нельзя. Все посещения проходили исключительно внизу, в больничном фойе. Правда, туда почему-то вышел только Марк, без Арсения. У Риты от страха моментально скрутила живот. «Где ребенок?» – дрогнувшим голосом спросила она, даже не поздоровавшись. «Все хорошо», – поспешил успокоить ее Марк. «Он спит, я не стал его сюда тащить». «А кто?» Там одна мама согласилась посмотреть за ним. «Одна мама, значит?» – нехорошо прищурилась Рита. «Все понятно». «Солнце!» – Марк мягко рассмеялся и притянул ее к себе, коснувшись губами виска. «Я не понял, ты ревнуешь, что ли?» «Я?» – вспыхнула Рита. «Еще чего. Просто мне не нравится, что какая-то незнакомая женщина...» Она не успела договорить, потому что Марк заткнул ей рот поцелуем а потом, с явной неохотой, оторвавшись от ее губ, шепнул на ухо. «Соскучился по тебе». «И я», — выдохнула Рита, мечтая сдернуть с него одежду, упасть вместе на кровать и провести там минимум сутки, вылезая только на кухню и в туалет. «Солнце мое!» От его слов в груди болезненно запекло, и Рита больше не могла молчать. «Марк, зачем ты... зачем ты меня так называешь?» Непослушными губами проговорила она. «Мы же просто... мы же просто что?» заинтересованно уточнил он. Рита сконфуженно замолчала. «Я жду ответа», напомнил Марк через минуту. «Но «Ну, мы же с тобой просто спим. Я имею в виду, у нас ведь не отношения», забормотала Рита, а потом, увидев его изменившееся лицо, торопливо добавила «вроде». Марк тяжело вздохнул, провел ладонью по лицу, а потом вдруг тихо, но очень грубо выругался. Рита от неожиданности вздрогнула. Все же не часто услышишь такое от сдержанного благовоспитанного Рихтера. Он тяжело уставился на нее. Голубые глаза потемнели от злости. «Что?» — не выдержала Рита. «Я не права. Арсений поправится, Марта вернется домой. И все у нас кончится». «Ты так хочешь, чтобы все кончилось?» Рита могла бы поклясться, что в низком, чуть хрипловатом голосе звучала ярость и одновременно странная растерянность. Признаваться или нет? Показать слабость и уязвимость? Или остаться под надежной защитой своей как будто бы незаинтересованности?» Рита зажмурилась. «Господи, ну, конечно, не хочу. Я этого боюсь больше всего на свете», – прошептала она. «Боюсь, что ты уедешь, и все. Ты можешь уехать со мной». Его дыхание обожгло шею, а от языка, лизнувшего мочку уха, по телу прошла дрожь. «А ты хочешь?» Пролепетала Рита, открывая глаза и впечатываясь размаху точно в стену в его тяжелый, пробирающий до мурашек взгляд. «Хочу», — Марк говорил тихо, ей на ухо, но припечатывал каждым словом. «Тебя. Хочу». «Себе. Хочу. Хочу, чтобы была моя». Рита задыхалась, не в силах поверить, что все оказалось так просто. «Я тоже», — невнятно проговорила она, вжимаясь в Марка и какой-то частью сознания понимая, что они все еще в больнице, что вахтерша уже недовольно сверлит их взглядом и что нельзя сейчас так выразить свое чувство, как Рите хотелось бы. «И у нас, черт возьми, отношения!» Почти прорычал Марк, которому, судя по всему, было откровенно плевать и на вахтершу, и на больничные правила. «Отношения!» – рассмеялась Рита и нежно обхватила ладонями его лицо. «Конечно, отношения!» – и поцеловала. Они так упоенно целовались, что не заметили, как по лестнице спустилась девушка в леопардовых лосинах и короткой футболке. На руках она держала недовольного Арсения, который сопел и вырывался. «Сейчас поищем твоего папочку. Где он тут у нас?» «Марк, мы проснулись!» – ворковала она и тут заметила целующуюся парочку. Игривый голосок моментально сменился ледяным тоном. «Марк». Рита и Марк расцепились и, тяжело дыша, посмотрели на нее. Арсений радостно забулькал и потянулся к ним одновременно коварно пиная крепкой ножкой свою временную няньку. Та охнула, скривилась, но ничего не сказала. «Спасибо, Инна», — вежливо сказал Марк, принимая малыша, но тот хитро вывернулся из его рук и переполз к Рите. «Я Инга». «Извини, Инга, это Рита моя...» «Твоя жена, я поняла», — горько усмехнулась Инга и повела плечами. А мы с бабами думали, ты нам лапшу на уши вешаешь. У тебя ж даже кольца нет. Мы против колец, вмешалась Рита. Нам э, религия не позволяет. Какая религия? Подозрительно уставилась на нее девушка. Наша. Пришел ей на помощь, Марк. Наша религия. Вот такая вот она у нас. Рита едва сдерживала смех от того, с каким серьезным лицом Марк нес эту ерунду. И когда разочарованная в лучших чувствах Инга все же ушла, они оба заржали, как ненормальные, схлипывая и вытирая выступившие от смеха слезы. Арсений, невероятно довольный тем, что видит их вдвоем, тоже смеялся просто за компанию. И даже хмурая вахтерша, глядя на них, против воли заулыбалась, махнула рукой и не стала делать им замечания. «Марта, отличная новость!» Рита возбужденно кричала ей в трубку. «Их сегодня выписывают!» Врач сказал, что не видит смысла держать Арсения в больнице. У него все хорошо. «А подозрения на сотрясение?» Говорят, что нет сотрясения. Или было, но очень слабое. «Это хорошо, только я все равно прилетела». «Куда прилетела?» Не поняла Рита. Марта вздохнула. «Домой, я в аэропорту». Вот только что с Лукой прошли паспортный контроль. О, как! ошарашенно выдохнула Рита. А ты решительная. Я просто не есть, не спать не могла нормально. Вот Лука и купил нам билеты. Молодец какой! Неискренне пробормотала Рита. Нет, конечно, это очень хорошо, что Марта вернулась раньше срока. Арсюша снова будет с мамой, а Рита сдаст свою вахту ночной и дневной няне и, наконец, выспится. То есть, с одной стороны, приезд Марты был событием радостным, а с другой... А с другой не очень, как бы ужасно это ни звучало. Дело в том, что Рита совершенно не была готова к тому, что их с Марком почти семейная жизнь так внезапно и резко оборвется. Она-то рассчитывала еще на неделю как минимум. Нет, Марк, конечно, сказал, что хочет продолжения, но это просто слова... И особенно обидно, что сегодняшний вечер они точно не смогут провести так, как Рита планировала. Вдвоем, на большой кровати, пока Арсюша будет тихо посапывать в детской. «Мартыш, а куда вы сейчас?» Рита попыталась изобразить в голосе энтузиазм. Получилось плохо. «Не знаю», – озабоченно сказала Марта. «Я думала сначала домой, но ты говоришь, что их уже выписывают». «Да, я как раз собираюсь ехать в больницу». «Тогда мы сразу туда», – решила Марта и что-то тихо заговорила на английском, видимо, переводила для Луки. Потом рассмеялась очень женским грудным смехом, и Рита невольно улыбнулась. Она была рада за подругу. То, что этот итальянец взял и приехал с ней в Россию, не просто говорила о серьезности его намерений, а практически кричала, вывешивала флаги и транспаранты. «Хорошо, значит, встречаемся у больницы», – кивнула Рита. «Примерно через час. Успеете?» «Должны. Мы такси из аэропорта возьмем». Договорились. Закончив разговор, Рита схватила спортивную сумку, с которой она приехала сюда, и ураганом прошлась по квартире, сгребая туда свои вещи. Не было времени ничего аккуратно укладывать. Футболки, носки, флакончики из ванной, зубная щетка – все летело в сумку, образовывая там беспорядочную кучу. Ничего, дома разберет. Время будет. Теперь у нее вообще будет очень много свободного времени. И, кстати, надо не забыть позвонить на работу. Сказать, что она может выйти раньше, чем обещала. Начальник будет очень рад. Хоть кто-то во всей этой ситуации порадуется. Когда медсестра, сопровождающая Марка с Арсением, спустилась в фойе и увидела их странную компанию, у нее на мгновение пропал дар речи. Они выглядели так, как будто планировали заселиться в больницу, перепутав ее с отелем. Рита с огромной спортивной сумкой на плече, Марта с двумя большими чемоданами, а уезжала с одним, во втором, наверное, подарки – и Лука с одним, но довольно вместительным чемоданчиком. «А вы!» – начала была медсестра, но договорить она не успела, потому что Арсений завопил, словно маленькая пожарная сирена. «Мама! Мама! Мама! Мама!» Подлетевшая к нему Марта выхватила его из рук Марка и прижала к себе. «Солнышко мое, как же я по тебе скучала! Как же ты вырос, хороший мой! Мама! Мама!» Маленькие пальчики гладили Марту по щеке, и Рита сморгнула набежавшие слезы. В груди больно кольнула. Как бы она ни любила этого малыша, какое бы громадное место ни занимал он у нее в сердце, она все же не была его мамой. Она была просто тетей Ритой, его близким и, безусловно, важным человеком. Но это далеко не то же самое, что быть мамой. «А почему ты с вещами?» тихо спросил Марк, обнимая ее сзади. Рита моментально расслабилась и слегка откинулась на него, чувствуя привычную твердость груди и знакомый запах, которым невозможно было надышаться. Такой он был вкусный. Странный вопрос. Рита слегка прикрыла от удовольствия глаза. «Съезжаю. Ты же видишь, что Марта вернулась с пополнением». «Вижу». «Что, не смирился еще?» хихикнула Рита, слыша по тону голоса, что радость там и не ночевала. «Пытаюсь», — честно ответил Марк и поцеловал ее в шею. «Все, кончилась наша с тобой родительская вахта?» «Кончилась», — кивнула Рита и неожиданно тяжело вздохнула, глядя на подругу. Как-то само собой получилось так, что Лука подошел к Марте с Арсением, и теперь они втроем стояли отдельно, образовав свой узкий мирок на троих, куда неловко было лезть. А Марк и Рита остались в стороне. Вдвоем. «Ты же у сестры останешься, да?» Рита сама не очень понимала, на какой ответ она надеялась. «А у меня есть выбор», — прищурился Марк. Рита задержала дыхание. «Ну, ты мог бы пожить до отъезда у меня», — с нарочитой небрежностью сказала она, а потом торопливо добавила. «Конечно, если ты хочешь. У меня, правда, всего одна комната». «Но кровать широкая, только там не очень ремонт, и на кухне немного подтекает кран, а еще солнце». Марк одним словом остановил этот поток бреда, потом поцеловал Риту куда-то рядом с ухом и улыбнулся ей потрясающе красивой, очень личной улыбкой. «Я же тебе уже говорил, я хочу с тобой всего». «И, конечно, я хочу жить с тобой, а не слушать, как за стенкой будет храпеть этот итальянский хрен». «Думаю, храп был бы самым безобидным из тех звуков, что тебе пришлось бы слушать ночью», — ухмыльнулась Рита, кивнув на целующихся Луку и Марту, между которыми примостился немного растерянный, но очень счастливый Арсюша. «Даже думать об этом не хочу», — содрогнулся Марк. «Тогда едем за твоими вещами», — Рита облегченно улыбалась. Оказывается, она очень переживала, что Марк не согласится. А теперь все казалось легким, простым и понятным. И впереди было как минимум две недели счастья, пока он не улетит в Америку. А если очень повезет, то даже это будет не конец, а только начало.